Глава четвёртая. Вечером следующего дня Валерия Борисовича неожиданно посетил следователь. Пименов сразу сказал, что ненадолго, пообещал задать пару вопросов и сразу уйти. Что-то случилось? поинтересовался Ладенников, едва ни ж данный гость переступил через порог. Пименов не ответил, дождался, когда хозяин закроет дверь и спросил: Где вы были вчера вечером с 9 до 11? Дома, с друзьями поминал жену. Не сомневаюсь, что ваши друзья подтвердят ваше алиби. Какое алиби? Вы хотите сказать что и другое, мою жену? Того. Следователь не ответил и на этот вопрос и снова спросил: К кому вы звонили вчера с мобильного телефона вашей покойной жены? А, вы об этом. Нашёл у неё в трубке телефонные номера мужчин. Позвонилось чисто любопытство. Один спекулирует концертными билетами, а второй что-то вроде жиголо. Смешно даже. Кое-кому не до смеха. «Один из тех, кому возвонили вчера вечером, некий Филипп Андреевич Науменко, 34-х лет, около полуночи найден в своей квартире убитым. Я в сводке ночных происшествий увидел, созвонился с коллегами. «Пиво не предлагаю. Может, чайку?» – проявил гостеприимство Ладенников. «Разве вам не интересно?» – удивился следователь. В квартире Науменка, кстати, нашли не только его тело. Там был ещё один труп. Валерий Борисович был поражён, но не тем, как быстро Пименов вычислил его. В конце концов это работа следователя, а тем, что Сергей обманул его, ведь обещал не убивать киллера. Но с другой стороны, может, он и правильно поступил? На совести наёмного убийцы две человеческих жизни только за последнюю неделю. И всё же Валерий Борисович ответил спокойно. Я вчера звонил этому человеку, потом его нашли мёртвым. Какая связь? Я же не мог убить его по телефону. По телефону не могли, согласился следователь. Ладенников пошёл на кухню, бросив на ходу: Я всё же поставлю чайник. Пеменов посмотрел на часы и двинулся следом, одновременно рассказывая: "Вы правы. Убитый был в самом деле жиголо. Вообще-то ещё недавно он работал по клубам танцовщиком и стриптизёром, потом обслуживал одиноких дамочек на дому. Его убили выстрелом в голову. Самое удивительное, что убийцу, вернее, тело убийцы, нашли рядом. Сначала киллеру прострелили оба колена, И он успел перевязать раны, а потом его задушили. Странно, не правда ли? Сейчас личность последнего устанавливается. Науменко сам никому не звонил, при нём даже телефона не нашли. А звонили же голо только вы. Вы это уже говорили, перебил бывший доцент. Простите, Но вчера я похоронил жену, и мне менее всего хочется говорить сейчас о каких-то убийствах. Вы ничего не хотите сообщить следствию? Ладенников покачал головой. Дело в том, что есть свидетель, который видел двоих мужчин, предположительно вышедших из квартиры на Уменка. Он описал их и готов помочь составить фотороботы. Мужчины около 40, оба выше среднего роста. «Я-то тут при чём?» «Киллера убрали за ненадобностью, и чтобы следы замести», начал объяснять Пименов. «Вполне вероятно, что именно он убил вашу жену. Станет ясно наверняка, когда будут известны результаты экспертизы найденного при нём оружия. Пистолет был с глушителем, кстати. Когда киллер выполнил второй заказ, появились чистильщики и обрубили концы. Не понял?» Волнее вероятно, что кому-то надо было избавиться от вашей жены и её ближайшего окружения. Предположим, теперь эти люди подумают, что самым близким человеком для неё был муж. Улавливаете ход моих мыслей? То есть теперь мне надо опасаться покушения, догадался Валерий Борисович. И вы пришли, чтобы меня предупредить? Пеменов кивнул, посмотрел на чайник и вышел в коридор. подошёл к входной двери. Между прочим, мне звонил участковый Суханов и доложил, что застал вас в квартире жены. Вы что-то взяли там? Пару мужских костюмов, норковую шубу, полушубок, фотографии, норковую шубу жены. Кроме неё там никто не жил. Напомнил следователю Ладейников и распахнул входную дверь. Пименов вышел на площадку. Желаю успехов в расследовании, произнёс Валерий Борисович, потянув створку на себя, но захлопнуть дверь не получилось. Следователь подставил ногу. Кстати, как ваш Мерседес бегает? спросил он. Наверное, быстро. Я его продал. А деньги уже потратили? На что, если не секрет? Купил акции Газпрома. Пименов убрал ногу и удалился. Оставшись в квартире один, Ладенников вернулся на кухню, отключил конфорку под чайником, сел за стол, взял в руки вчерашнюю записку Браддиса и увидел, что рука трясётся. Неужели он испугался?